Возвращение на корабль Станислав застал идиллическую сцену. Вадим усиленно делал вид, что он в пульта гостиной один развесил над голографической подставкой кучу вертокошек с недобро из них рожами и наматывал вокруг нее круги, что-то бормоча себе под нос и хаотично соединяя картинки стрелочками, как плетущий паутину паук. Дэн сидел за столом с тарелкой тушеной фасоли, методично работая челюстями, дабы извлечь из пайка максимум калорий и провожая спецагента немигающим взглядом. Туда-сюда, туда-сюда. Для боевого киборга это было штатным поведением, мониторинг движущегося объекта, но раздражало жутко. Рыжий это прекрасно знал, потому что при появлении капитана тут же уткнулся в тарелку. «По крайней мере, не дерутся», — пробормотал Станислав себе под нос. «Чего?» — не расслышал спецагент. «Ерунда, мысли вслух», — заверил его капитан. «Ну, как тут у вас дела?» Вадим демонстративно пропустил вас мимо ушей. «Я получил письмо от Ашцея. Дело замяли, твой корабль не объявлен даже в планетарный розыск. Не говоря уж о галактическом». Станислав одобрительно кивнул. Этого они и ожидали, но получить подтверждение было приятно. «А поподробнее...» аж сей и подробности?» — фыркнул Вадим. Центеврианский посол был крайне недоволен. Но когда инспектор демонстративно сфотографировал его фас и профиль, а потом принялся записывать номер летающей тарелки, зеленомордой как-то быстро скис, залез в нее и убрался. А записи уничтожить не потребовал? Потребовал. Но на скрытую камеру аж Ашсей снял его еще раньше. А номер и так запомнил. Всего-то 17 цифр. Вадим злорадно ухмыльнулся и добавил. «Я надеюсь, его все-таки уволят. Нам такие люди нужны». Услышав капитанский голос, команда радостно сбежалась в пульта-гостиную. «Тебя какой-то Макентош спрашивал?» — тут же доложил Вениамин. «Зачем не признался? Но пообещал, что попозже зайдет». «Гоните его в шею», — отмахнулся Станислав. «А кто это? Кажется, еще один скупщик краденого». «Еще?» «Да и, похоже, скоро они будут стоять у нашего трапа в очереди с написанными на руках номерками», — мрачно пошутил капитан. «Вадик, кто такие чайки?» Спецагент сразу понял, что речь идет не о птичках. «Космические пираты, нападающие только на мелкую рыбешку или подбирающие падаль, как ваш падла, обычно охотятся группой слабовооруженных катеров, налетающих со всех сторон, больше орут и запугивают, чем реально угрожают», Но если стая достаточно велика и охотится по наводке, то заклюет насмерть даже корвет. То есть это не конкретная банда? Нет, просто жаргонная словечко. Так что там со скупщиками краденого? Вадим решил, что Станислав уводит его в сторону от темы, хотя капитан, напротив, пытался выстроить логическую цепочку между событиями. Я говорил с Айзеком. Он уверен, что у нас на борту находится какой-то ценный товар. И очень хочет его купить. За полмиллиона. — Правда? — охнула Полина, плюхаясь на диванчик. — Нет, — сознался Станислав. — Полмиллиона даёт только конечный покупатель. Но идти к нему напрямую слишком опасно. Думаю, мы можем рассчитывать от силы на четверть. Стасик — Стасик! — возмутился Вениамин. — Что, даже помечтать нельзя? — усмехнулся капитан. — К тому же я всё равно понятия не имею, что это за товар. «Но ведь на шебе нас обыскали сверху донизу», — напомнил Теодор. «От трюма до трусов!» Станислав развел руками. «Поди объясни это Айзеку и его коллегам». «Вадима они не обыскивали», — педантично возразил Дэн. «Можете сами меня обыскать», — вспыхнул спецагент с ненавистью, глядя на киборга. «Принести сумку». «Тихо, тихо, мы тебе верим», — поспешил вмешаться капитан. «К тому же охота за нами началась задолго до твоего появления. Кстати, Дэн...» «Тебя во время обыска на корабле тоже не было», — с упреком напомнил капитан. К его крайнему изумлению за навигатора вступились не друзья, а Вадим, знавший, что в «Декс Компани» хиборгу перетряхнули не только одежду, но и мозги. «Да ну, с этого недоноска чайкам уж точно взять нечего. Айзек хотя бы намекнул, какого этот товар размера и назначения». Станислав решил больше не вмешиваться в их загадочные отношения. «Нет». Но, думаю, вряд ли что-то крупное. Он так себя вел, словно думал, что я ношу это с собой. Всех выгнал, люк задраил, хотя сам разговор был вполне невинный. Единственная зацепка — застреленный корабль, с которого чайки что-то вынесли, но не удержали в клювах. «Фриская бабочка», — немедленно щелкнул пальцами Вадим. «Самое громкое преступление за последний месяц. Кто-то расстрелял корабль, на котором летел знаменитый фриский ученый, Их спецслужба попросила помощи в расследовании. Уникальный случай, между прочим. Фрисы крайне редко вмешиваются в дела других рас и еще реже пускают их в свои. Естественно, руководство всех на уши поставило. Космополиция до сих пор вакуум перетряхивает. Но пока безрезультатно. Хотя, возможно, за время моего отсутствия дело и сдвинулось с мертвой точки. Могу выяснить. «Тот-то до Роджера не достучаться сообразил Вениамин. «Наверное, тоже участвует в поисках». А это случаем не та самая бабочка, на которой падла от фрисов огреб. Встрепенулся Теодор, разграбленная и с выжженной рубкой. Спектральный анализ показал, что там уничтожили тело, подтвердил Вадим. Для фрисов это страшное оскорбление, тем более что ученый был очень известный и пользовался большим уважением. Как они написали в официальном заявлении, на участие в погребальном поедании его тела подано уже больше пяти тысяч заявок. «Да, это показатель», — Станислав поёжился, представив себя с яблочком во рту в окружении безутешной команды с вилками. «А чем занимался этот учёный?» — спросила Полина. «Разработкой новой технологии межпланетной связи». Он сделал заявление, что его многолетние исследования наконец увенчались успехом, опубликовал в Инфранете тезисы будущего доклада и вылетел на научную конференцию, но на полпути его перехватили». Станислав почесал затылок, пытаясь дословно восстановить разговор с офшуром, и решил — годится. Айзек вначале дурил мне голову насчет яиц, то есть обитаемых планет, которые находятся слишком далеко друг от друга. Нынешняя межпланетка слишком дорогая и проблемная. Если удастся улучшить ее хотя бы в половину, тут пахнет не миллионами, а миллиардами. Причем кто-то их заработает, а кто-то потеряет, прозорливо заметил Вениамин. Когда на рынок придет новый оператор связи, центаврианская компания разорится как монополист-тележник после изобретения автомобиля. Или наоборот, если центавриане успеют запатентовать эту технологию первыми, как говорится, идеи летают в воздухе, и фрисы ничего не смогут доказать. «Неудивительно, что зеленоморды так заскакали», — злорадно заметил Теодор. «А что у этого ученого не осталось никаких записей или ассистента, который смог бы их восстановить?» В том-то и дело, что нет. Он любил работать в одиночку и всегда представлял общественности уже конечный, перепроверенный результат. «Зачтеплобдылся!» — мрачно буркнул Михалыч. «То есть все его разработки были на этом корабле?» — задумчиво пощипал подбородок Станислав. «И что они с собой представляли? Опытный образец транслятора? Микромодель размером с палец? Нет, примерно метр на полтора». Эксперты нашли его обломки, по крайней мере, не смогли определить назначение этого устройства. Но почему чайки его разбили, а не забрали? Возможно, предпочли что-то менее громоздкое, скажем, копию доклада на инфокристалле. И есть версия, что Фрис сам уничтожил модель, когда понял, что спастись не удастся. Тогда он уничтожил бы и доклад. «Не хватило времени?» — неуверенно предположила Полина. «Чертежи гораздо ценнее установки», — возразил Вадим. Не факт, что воры смогут ее правильно собрать и запустить. Логичнее и быстрее в первую очередь стереть информацию. Но это с человеческой точки зрения логичнее. Версия с инфокристаллом понравилась Станиславу больше всего. И спрятать легко и потерять. Думаю, стоит устроить ревизию всех корабельных накопителей отличных кристаллов до Маши и выяснить, не добавилось ли там странных файлов. Ученый мог использовать фрисскую систему кодирования информации, возразил Дэн, несовместимость с человеческой техникой. «К тому же, если бы зеленомордой искали файлы, то в первую очередь потрошили бы бортовой компьютер, а не наши карманы», — поддержал напарника Тед. «Мне тоже кажется, что это не голые файлы, а нечто материальное», — согласился Вениамин. «Надо глянуть в инфранете, на что похожи фрисские флешки». «Вдруг она все это время стояла у нас под носом, под видом блюдца?» Все непроизвольно уставились на шкафчик для посуды. «Ага. И проводивший обыск Центаврианин не смог найти ее даже с прибором», — скептически сказал Вадим. «Хотя уж он-то точно знал, что ищет и как оно выглядит». «Да вот я хпреб... бычинеска нападала... знццка... ночца страна...» — внезапно оживился Михалыч. — Вешкиш, можно мчтей найти, и целый крабль баскать, мрна, мужчину хватать. — Чего? — растерянно переспросил Вадим. Детектор был слишком примитивный и маломощный. Другого на шайбской базе, видимо, не нашлось. Перевел Станислав, зная, что просить механика повторить это поразборчивее бесполезно. — Нарнетский консенезн, нелестящийся икону дыру, и разбортор вам, — с энтузиазмом продолжил Михалыч, сверкая глазами. «Но хрним пскудом!» Он предполагает, что центавриане хотели забрать корабль, чтобы обследовать его более точной аппаратурой. Вадиму показалось, что механик выразился как-то иначе, но, судя по его энергичным кивкам, суть идеи капитан донес верно. «Кстати, вот он, красавчик, выдававший себя за центаврианского посла. Спецагент указал на одну из голографий. Я пробил его по межгалактической полицейской базе». «И кто это?» Станислав всмотрелся в зеленую большолобую физиономию, но с тем же успехом можно было искать характерные черты у груши, вытащенной из целого ящика точно таких же. «Не поверишь! Центеврианский посол!» «Тогда почему он сбежал от Ашсея?» «А еще родич, владельца той лаборатории, откуда якобы было украдено биологическое оружие», триумфально добавил Вадим, «предвигая к первой груше вторую, чуть более сплюснутую по вертикали». «Думаешь, они друг друга покрывают? Или кого-то третьего? У Центавриан очень запутанные, но прочные родственные связи. Намекаешь на пилота той тарелки?» «Возможно. Я попытался его вычислить, но спекся уже на второй сотне внучатых сотеток посла и семиюродных дядьев ученого. Зато с их человеческими поддельниками мне повезло больше». Вадим выдернул из виртуального хоровода лиц еще парочку. Клод Базиль, гостиничный вор, и Ирик Боксер, Чайка. Второго бандита спецагент нашел по фотороботу, составленному со слов команды. Раньше они вместе не работали, видимо, скорешились именно для этого дела. У Боксера штурмовой катер, у Базиля мозги, по образованию он ксенотехнолог. Когда-то работал в правительственном исследовательском институте, но был выперт за попытку продать результаты работы на сторону специализируется на инопланетных замках, в том числе фрисских. То есть центаврианин нанимает пирата, чтобы тот захватил корабль, и ксенотехнолога, который сможет договориться с фрисским компьютером и при необходимости вскроет корабельный сейф», задумчиво подвел итог капитан. Вадим кивнул, довольный, что они со Станиславом пришли к одинаковым выводам. Но что-то у них пошло наперекосяк. «А откуда об этом узнали?» «Скупщики краденого!» — снова в Теодор. «Ну, это как раз дело нехитрое», — пренебрежительно отмахнулся спецагент. «Информация на джекпоте просачивается быстрее в вазелина, особенно когда имеешь дело с шантропой вроде чаек. По уму им бы сейчас залечь на дно, чтобы преждевременная смерть не помешала насладиться сорванным кушем. Они зачем-то гоняются по галактике за старым транспортником. Такому прожженному жулику, как Айзек, несложно сложить два и два». А теперь вы еще и прилетаете на джекпот. Ясное дело, зачем — продать добычу. А как он узнал, что они за нами гоняются?» Не унимался пилот и тут же сам нашел ответ. «Падла! Он помог чайкам заманить нас в ловушку с фальшивым грузом». «И он сейчас на джекпоте», — спохватилась Полина. «Охранники сказали мне, что вчера вечером видели его в контине Клянчил на выпивку, но его быстро вышвырнули». «А сегодня утром он заходил в больницу, чтобы пополнить корабельную аптечку», добавил Вениамин. «Кстати, Стасик, я там тоже пару упаковок дефицитных препаратов прикупил. Ты не возражаешь?» Капитан рассеянно кивнул, хотя пара наверняка означала десятка три, а дефицитные — запрещенные к свободной продаже. «Но лучше чуть-чуть нарушить закон, чем беспомощно смотреть, как кто-то из твоего экипажа умирает из-за отсутствия лекарства, которое есть только в больнице» а до нее трое суток пути. Самым же ценным оказался доклад Михайловича. — и корабль стоит в транспортном, муханзаксыла, че обещал до вечера об собою моста. — Тогда какого черта мы тут еще сидим? — вскочил Теодор, за ним и все остальные. — Айда ведь гада, пока не смылся. Спустя полчаса Станиславу подумалось, что проще было бы вылететь из пятого порта и пристыковаться к третьему. Соединяющий их тоннель волнообразно изменял ширину и высоту, то раздвигаясь до огромного зала, кишащего народом и техникой, то сужаясь до пяти метров. Вроде не так уж и страшно, но в сочетании с низким потолком, затхлым воздухом и тусклым светом это вызывало легкие приступы клаустрофобии даже у капитана. От центрального тоннеля постоянно отходили более мелкие, зачастую оканчивающиеся тупиком с дверью. Над некоторыми светились вывески — Но хозяева стальных норок полагали, что если ты не знаешь, куда пришел, то тебе туда и не надо. Нам еще нужен Роджер Сакайи», — неожиданно поинтересовался Дэн, резко затормозив возле одного из таких тупичков. «Потому что вон он стоит». Команда дружно уставилась под свод тоннеля на прислонившегося к стене мужчину, а потом, недоуменно, на киборга. «Дэнька, ты точно все свои файлы на правильные места закачал?» — осторожно поинтересовалась Полина. — Этот тип на него даже не похож. — Похож, — настаивал Дэн, продолжая упрямо таращиться на занервничавшего мужчину. Но отступать тому было некуда, а прорываться на волю через загородившую выход компанию он не отважился и, напротив, забился в дальний угол. — Чем? — Рост, комплекция, пластика, тембр голоса, — дотошно перечислил Дэн. — Голоса? — Да. Он шепотом выругался по-японски, когда мы на него уставились. «Это точно не Роджер!» — возмущенно отрезала Полина. А вот Вадим отнесся к словам киборга очень серьезно. Решительно отодвинув девушку с дороги, он подошел к незнакомцу и официально поинтересовался. «Капитан Сакайи, если не ошибаюсь». «Ошибаетесь!» — отрезал тот, упрямо отводя глаза, и так старательно изменяя голос, что это стало заметно даже не киборгу. «Пить меньше надо». «Тогда кто?» Не отставал спецагент. Команда тоже подтянулась поближе, закупорив путь отступления уже не только морально, но и физически. «А тебе какое дело? Проваливай отсюда!» «Брось, Роджер, я тебя узнал». «А я тебя впервые вижу», — продолжал отнекиваться незнакомец, делая вид, что не замечается чувственного взгляда Дэна. «Но если вы так настаиваете, я, конечно, могу притвориться». «Это я, Вадим!» Спецагент подцепил краешек гель возле уха, наполовину отодрал ее с лица, — и, убедившись, что эффект достигнут, прилепил на место. «Помнишь, на Медузе?» «Тогда какого демона Пучеглазого ты меня палишь?» — сдался тип теперь однозначно Роджеровским голосом. «Мы же коллеги, должен понимать, что я под прикрытием работаю!» «Тебя уже давно спалили. Откуда ты знаешь?» «Это фальшивая дверь. Меня сюда тоже как-то послали, чтобы отцепился. Так что зря ждешь, она не откроется». «Симай масита!» — окончательно капитулировал мужчина. «Так все-таки Роджер!» — на всякий случай уточнил Станислав, тщетно пытаясь разглядеть в смуглом усатом лице знакомые черты. Но гель-маска надежно скрывала даже японские гены. Такая же усредненная невыразительная рожа, как у Вадима. «Здравствуйте, Станислав!» — обреченно протянул руку Сакай. «А вы-то что здесь делаете? Да еще всей компании!» «Падлу ищем. Кстати, хорошая идея!» — оживился Роджер. «Из него тоже может выйти неплохой информатор, если потрясти как следует». «О, Полина, добрый день!» Сакайи заулыбался и шагнул к ней, искренне радуясь встрече, но наткнулся на колючий взгляд девушки, как боевой конь на вилы ополченца. то вы сговорились, что ли?» — рявкнула Полина и демонстративно отвернулась, скрестив руки на груди. «Чего это она?» — растерянно спросил Роджер, приглаживая густые черные волосы, точнее, тот сантиметр, что от них остался. Два гопника, констатировал Тэд, и неприлично заржал. Меня здесь слишком многие знают, пришлось радикально изменить внешность. Смутился патрульный, только сейчас поняв, откуда в команде такая мода на банданы. Лучше б ты нос себе отрезал, за это она тебя и то быстрее простила бы. И что это за мерзкие усики? добавила Полина, косясь на Роджера через плечо и страдальчески морщась. Усики накладные, торопливо возразил Сакай. «Так как насчет падлы? Зачем он вам?» «По пути расскажем», — пообещал капитан. «А то он, кажется, уже пакует вещи и собирается драпать с астероида». Рассказывать пришлось много, до порта Станислав не успел. К тому же Роджер сразу начал его перебивать, уточняя и дополняя. Полицейский копал эту историю с другого конца, то бишь с фрисского корабля, и сейчас они удачно сошлись в одной точке. «Погоди, так это вы те...» Роджер сделал паузу, подыскивая вежливый эквивалент очередного японского ругательства. «Везучие лохи, которые перехватили добычу у чаек?» «Ну, не совсем», — смущенно кашлянул капитан. «В смысле, ничего мы не перехватывали, но все почему-то в этом уверены». «Чайки? Идиоты!» — пренебрежительно махнул рукой Сакайи. На «Базиле» и «Боксера» он вышел самостоятельно, однако после нападения на Фриса эта парочка на джекпоте не появлялась, и Роджер уже три дня пытался выяснить их нынешнее местонахождение. Как друзья только что видели, безуспешно. Информация из них течет, как радиация из древнего реактора. Они уже через день после нападения нанюхались какой-то дряни в компании «Микка Акулы» и плакались ему, что почти поймали рыбу. Да Да какую! «Хвост на Меркурии, голова на Плутоне». Но дело в последний момент накрылось медным тазом. Вот непруха-то. Какое дело, им все-таки хватило мозгов промолчать, но когда на следующий день в секторе поднялась шумиха, акула живо просек фишку и на очередной попойке поделился своими соображениями со всеми, кто был готов поделиться с ним парой монет. А дальше эту дырку стало уже не заткнуть. А что насчет зеленомордого? «Черная дыра» смысле про него я впервые слышу», — признался Роджо. «Да и вообще Центавриан скорее в скупщиках или заказчиках встретишь, чем в чайках. Хотя, если на кону такие деньги, как говорил мой дед, и крылатый конь спотыкается». Сакай подтвердил версию команды насчет украденного изобретения, но как оно может выглядеть, он тоже понятия не имел. К тому же фрисы искали только убийц, считая, что новый транслятор рано или поздно кто-нибудь изобретет. А вот друга уже не вернуть Логика несколько чуждая человеческой, а особенно пиратской, но вполне понятная Друзья так увлеклись разговором, что падла увидел их первым Жулик тащил большой, но, видимо, не очень ценный ящик, потому что без колебаний его бросил и пустился на утек Куда? Роджер и Вадим поняли сразу У третьего порта было два уровня, и тоннель выходил на нижний Подняться на верхний, где стояли катера, вроде падленного, можно было либо на медленно ползающей грузовой платформе, сейчас застопоренной вверху, либо по двум неработающим эскалаторам в разных концах огромного зала, до которых еще добежать надо. Падла выбрал третий вариант. Толстый серебристо-матовый 20-метровый столб с перекладинами, уходящий в технический лаз в потолке. Фора у жулика была большая, даже киборга опередить успеет. К тому же Дэн держал слово «не гоняться за людьми без разрешения капитана» и бросился в погоню только вслед за ним, вернее, за самой азартной Полиной, за которой сорвались остальные. Что девушка будет делать с падлой, если догонит? Она задумалась только полсотни метров спустя и благоразумно приотстала, пропустив в лидеры Теодора. Но когда запыхавшаяся команда подлетела к столбу, падла уже бодренько лес по перекладинам в верхней трети, перебирая конечностями, как таракан. Тед поставил ногу на нижнюю ступень, однако карабкаться по ним не стал. И так ясно, что безнадёжно. Ушёл, паскуда. Вон его катер как раз у входа стоит. Падал оглянулся, злорадно сморщил обезьянья личика и, кажется, хотел показать преследователям кукиш, но побоялся размахивать руками на такой высоте и полез дальше. «Дай-ка». Дэн ненавязчиво оттеснил напарника в сторону, полюбовался беглецом, что-то прикидывая, и внезапно, будто от бессильной злобы, саданул по столбу кулаком. Но злоба оказалась сильной. «Бдын!» — гулко отозвался столб и так мелко завибрировал, что Теодор заморгал и помотал головой. Падло отшвырнуло от столба, словно ударом тока. а И утробно взвыл он, махая руками и ногами в тщетной попытке изменить направление движения. — Ловить, — Станислав Федотович, — обыденно поинтересовался киборг. — Лови, — поколебавшись в последний момент, кивнул капитан. — Пристукнуть его мы всегда успеем. Вопль оборвался глухим ударом. — Поймал, — с сожалением сообщил Дэн, выравниваясь и стряхивая с рук ошарашенно обвисшего жулика, но продолжая крепко удерживать его за шиворот. «И куда ты так спешил?» — участливо поинтересовался упадл Роджер. Жулик его не узнал, но это не имело значения. На джекпоте проще найти девственницу, чем человека, питающего к падле теплые чувства. «Ой, так это ваши люди, капитан!» — мигом сориентировался он, преданно глядя на Станислава. «А я думал, бандюганы! Я тут одним парням пару сотен должен. Вот-вот уже отдам, но они нервные такие!» падла заткнулся и сглотнул завороженный, приставленным к носу, виброножом. Нож был его собственный, только что выдернутый из-за пояса, однако в руках пилота выглядел крайне недружелюбно. но ну все, падла, хана тебе!» — торжественно объявил Теодор. «За что? Я ж ничего и никогда, особенно вам, меня оклеветали, зуб даю!» «В гробу я тебя видал с твоими клятвами, в белых тапках и с могильной свечой в заднице!» «Тед...» «Ну что за ерунда?» — Станислав, поморщившись, отобрал у пилота нож. «Ты же космолётчик, а не какой-то урка. К тому же мы обещали отрезать ему вовсе не нос». «И не отрезать, а оторвать», — зловеще добавила Полина. В устах хозяев Декса это звучало отнюдь не метафорой. «Неправда. Вы обещали, что ваш киборг меня только притащит», — проявил удивительную памятливость пленник. «При данной массе объекта сила натяжения превысит прочность тканей в указанной области», — бесстрастно проинформировал его Дэн. «Оторвется в процессе», — расшифровал тэд «А ну, живо признавайся, что у тебя за дела с чайками, и где эти гады сейчас?» «Ничего не знаю», — отперся падла, даже не дослушав. «Чайк он явно боялся больше, если уж они фриса ухлопали, то с ним точно церемониться не будут. Пришлось разъяснить ему, что бывают вещи и похуже. Мои уважаемые японские предки...» Нарочито пафосно произнес Роджер. Считали, что внешний облик подобных хм, существ следует приводить в соответствие с их духовной сущностью. Для этого пойманным преступникам отрубали руки по локоть и ноги по колено. Затем останавливали кровотечение, выкалывали глаза, протыкали барабанные перепонки, отрезали нос, снимали скальп и отпускали. Эта казнь называлась «человек-свинья». «Мне кажется», — нравоучительно закончил Сакайи, «что некоторые древние обычаи не стоит забывать и в наше время». Падло затравленно заозирался. Свидетелей вокруг было предостаточно, но стоило им опознать будущую жертву правосудия, как они злорадно ухмылялись и проходили мимо. На команду рассказ Роджера тоже произвел ошеломляющее впечатление, и только Дэн деловито поинтересовался. «А с какой руки надо начинать?» «Начинать?» — Сакай сделал вид, что мысленно смакует предстоящее мероприятие. «Лучше с пальцев. Мы же никуда не торопимся. Верно?» Киборг всего лишь переступил с ноги на ногу, а падла... Уже заверещал, как настоящий поросенок. — Не надо! Я сам этих чаек терпеть не могу. Страшные люди, настоящие бандиты. Они меня сцапали спрашивают. — Знаешь этих людей? Не мог же я отпереться. Они видели, как мы трепались. — Знаю, — говорю, — это мои лучшие друзья, почти родня. А они говорят. — Вот хорошо, покажи, где их корабль стоит. Мы как раз хотим им подарочек отправить. — А откуда я знал, что они вам туда мусора насыплют? — А сейчас ты откуда это знаешь? — резонно поинтересовался Вадим. — Ну, э, один мужик в баре рассказал, — выкрутился падла. — Я очень расстроился, честно. — А где твоя бейсболка? Станислав не сомневался, что все было несколько иначе. Вырвавшись от мозгоедов, падла тут же связался с чайками и предложил им заманить мозгоед в ловушку за долю в добыче, разумеется. — Какая бейсболка? Падло так изумлённо распахнул глаза, словно его последним главным убором был младенческий чепчик в роддоме. «Левый мизинец», — мстительно сказал Роджер. Дэн перехватил жулика за запястье. Полина заткнула уши, падлин визг был не иначе как защитным приспособлением, выработавшимся в процессе эволюции в расчёте на то, что пещерный медведь оглохнет, испугается и выплюнет эту дрянь. Однако киборги появились гораздо позже медведей, и номер не прошел. — Ладно, ладно, но слепил я тулиповую посылку и попросил приятеля сыграть роль заказчика. Но у меня не было выбора, меня запугали и подставили, — затороторил падлой изо всех сил, поджимая пока еще целый мизинец. — Вот отлично, — усмехнулся Роджер, приглаживая усики. Они действительно были мерзкими и постоянно норовили отклеиться, но жест получился выразительный и многообещающий значит, у тебя появилась прекрасная возможность им отомстить. — Где они? — Кто? Дэн легонько потрогал падлин мизинец. — -а, а откуда я знаю? Они же не дураки, так подставляться. На сей раз в голосе жулика звучала искренняя досада. Он знал уйму народу, готового отсыпать деньжат за эту информацию. — Я им пишу, а они потом отзваниваются. — Именно отзваниваются, — удивился спецагент. — Не отписываются. «Когда как, но чаще звонят. У них межпланетка халявная. По закрытой линии координаты не определяются». ни хрена себе гады устроились», — возмутился Вадим. «Ему служебные переговоры тоже ничего не стоили, кроме нудных ежемесячных отчетов, куда звонил, зачем и почему так долго. Госбюджет-то не резиновый. Но одно дело спецслужба, а другое какие-то бандиты». «Плохо дело». Негромко подтвердил его опасения Роджер. «Если этих Ронинов с большой галактической дороги взяла под крыло Центаврианская компания межпланетной связи, то она может не только засекречивать их звонки, но и подслушивать наши». «Так вот, как они узнавали о нашей следующей станции раньше, чем мы туда долетали», — всплеснул руками Вениамин. «То Полина маме звонила, то Тет Лики». «Мы же не знали», — жалобно воскликнула девушка. «Вы ни в чем и не виноваты», — поспешил заверить ее Роджер. «А вот с падлой нам предстоит долгая и содержательная беседа. Но, пожалуй, уже на мозгоеде. А то здесь, — Сакай огляделся, — слишком шумно для хорошей чайной церемонии. В саду камней под цветущей сакурой». Несмотря на мечтательность тона, было ясно, что падли в этой программе отведена роль разве что заварки. Да и корабельная сакура уже отцветала. Жулик, видя, что непосредственная угроза его конечностям миновала, снова начал ныть и выкручиваться. Но Дэн непреклонно поволок его за собой. «А мои вещи!» — стоило падле заметить хоть малейший просвет в сгустившихся над его головой тучах, как он тут же начинал высматривать в нем еще и выгоду. Станислав обернулся, но коробка уже исчезла. На джекпоте выпускать свое имущество из виду чревато. Сам виноват. Нечего было так долго комедию ломать. «Ну вот». «Теперь еще и последнего имущества лишили», — всхлипнул падла, привычно пытаясь давить на жалость, но Тед оказался еще бесчувственнее киборга. «Не боись, последнее имущество мы тебе выдадим. У Полины коробка ароматических свечек есть, а у меня где-то одноразовые тапки валяются. Прихватил в сауне». Жулик окончательно сник и, вздыхая на все лады, поплелся за киборгом.